Глава 7. Голодание для ума и молодости Самые очевидные плюсы голодания – это то, что оно помогает бороться с лишним весом и диабетом второго типа, но у него много других преимуществ, в том числе аутофагия – процесс клеточного очищения, липолис – расщепление жира, антивозрастной эффект и неврологические преимущества. Другими словами, голодание полезно для мозга и помогает телу оставаться молодым. Повышение умственных способностей Млекопитающие реагируют на серьезную нехватку калорий уменьшением размера органов с двумя примечательными исключениями мозг и тестикулы у самцов. Репродуктивная функция нужна для распространения вида, Но когнитивная функция важна не меньше и также тщательно сохраняется ценой других органов. С точки зрения эволюции в этом заложен глубокий смысл. Предположим, еды не хватает и ее трудно найти. Если когнитивная функция мозга начнет снижаться, туман в голове сделает поиск пищи еще труднее. Сила разума, одно из главных преимуществ человека в животном мире, будет потрачено впустую. Поэтому, на самом деле, во время недостатка калорий мозг поддерживает или даже усиливает мыслительные мощности. Роман-бестселлер Лори Хиллербрандт «Несломленный» описывает опыт американских военнопленных в Японии во время Второй мировой войны. Измученные сильным голодом, заключенные ощущали невероятную ясность ума, которая, как они сами осознавали, была вызвана именно голодом. Один из заключенных выучил норвежский язык за неделю, другой описывал чтение целой книги по памяти. У людей, как и у всех млекопитающих, активность мозга от голода повышается, а от сытости снижается. Все мы имели дело с пищевой комой. Вспомните, как вы себя чувствовали после обильного праздничного обеда с индейкой и тыквенным пирогом? Ваш разум был остр, как бритва? Или туп, как пробка. Вопреки популярному мнению, эту сонливость после еды вызывает не триптофан в индейке. На самом деле триптофана в индейке не больше, чем в других видах птицы. Все дело в количестве еды. Чем больше крови приливает к желудочно-кишечному тракту, чтобы управиться со всей этой индейкой и пирогом, тем меньше ее достается мозгу. И единственная нагрузка, с которой мозг... После такого пиршества справиться — это просмотр футбола в положении лёжа на диване. А что насчёт противоположной ситуации? Вспомните, когда вы были по-настоящему голодны, вы чувствовали усталость или вялость. Сомневаюсь, скорее вы были перевозбуждены, ваши чувства обострились. У более выносливых животных с острым умом больше шансов выжить в условиях недостатка пищи. «Если бы пропуск одного приема пищи снижал энергию и активность мозга, нам было бы сложнее найти пищу, из-за чего мы бы снова чувствовали голод. Это бы создавало замкнутый круг, ведущий к смерти. Конечно же, этого не происходило. Наши древние предки от голода становились более внимательны и активны, и это помогало им искать пищу. И с нами происходит то же самое». Связь между голодом и умственной деятельностью отражена и в языке. Когда мы говорим, что голодный до чего-то, до власти, до внимания, значит ли это, что мы унылые или ленивы? Нет, это значит, что мы на низком старте возбуждены и готовы к действию. И пост, и голод дают нам энергию и побуждают действовать, чтобы приблизиться к цели, чтобы не утверждали заблуждающиеся. В одном из исследований голодания и умственной деятельности ни один из измеренных факторов, в том числе продолжительное внимание, фокус, время простой реакции и кратковременная память, не ухудшился. Другое исследование включало почти полное лишение калорий на два дня и не обнаружило негативного воздействия на когнитивные функции, активность, сон и настроение. Вот что происходит с мозгом во время голодания. Но польза голодания для мозга не ограничена временами, когда мы ищем, чего бы поесть. Исследования на животных выявили, что голодание подает большие надежды как метод лечения. Стареющие крысы, которых держали на интервальном голодании, заметно улучшили координацию движений, когнитивные навыки, способность к обучению и память. Интересно, что у них также улучшились связи в мозге, и из стволовых клеток начали расти новые нейроны. Считается, что за некоторые из этих плюсов ответственен белок под названием нейротрофический фактор головного мозга, BDNF, который поддерживает рост нейронов и важен для долговременной памяти. У животных голодание и физическая нагрузка значительно увеличивают полезные воздействия, BDNF в нескольких отделах мозга. По сравнению с обычными мышами, мыши на интервальном голодании показывали меньше возрастных изменений нейронов и меньше симптомов болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона и болезни Хантингтона. Исследования людей, придерживающихся рациона со сниженной калорийностью, показали такие же неврологические улучшения – И поскольку голодание определенно снижает поступление калорий, в этой области полезны снижение калорий и голодание. При уменьшении калорийности рациона на 30% заметно улучшается память и увеличивается синаптическая и электрическая активность мозга. К тому же уровень инсулина обратно пропорционален памяти. Чем ниже его уровень, тем лучше память. И наоборот, высокий индекс массы тела связывается с снижением умственных способностей и уменьшением притока крови к областям мозга, ответственным за внимание, концентрацию, способность рассуждать, а также за более сложные абстрактные мысли. Поэтому голодание способствует неврологическим изменениям двумя способами. Оно снижает инсулин и ведет к последовательной, стабильной потере веса. Замедление старения Когда вы покупаете новый автомобиль, все в нем отлично работает. Но через несколько лет он немного изнашивается и требует больше ухода. Вам приходится заменить тормозные колодки, затем аккумулятор, затем все новые и новые детали. В конце концов машина начинает то и дело ломаться, и ее техообслуживание обходится в сотни долларов. Есть ли смысл возиться с ней дальше? Пожалуй, нет. Поэтому вы избавляетесь от этой людей и покупаете новую машину. В этом смысле клетки организма похожи на машины. Они стареют, и субклеточные части необходимо удалять и заменять. Со временем клетка становится слишком старой, чтобы ее чинить, и уничтожается, чтобы открыть дорогу новым здоровым клеткам. Клетки, достигшие определенного возраста, запрограммированы на то, чтобы покончить с собой. Этот процесс называется... Апоптоз или запрограммированная клеточная гибель. На первый взгляд, звучит жутко, но этот процесс постоянно обновляет популяцию клеток и необходим для поддержания здоровья. Но когда заменить нужно некоторые компоненты клетки, на сцену выходит процесс под названием аутофагия. Слово аутофагия предложено Нобелевским лауреатом Кристианом Де Джувом, образовано от греческих слов ауто сам и Фаген. Есть. Иными словами, буквальное значение «поедать самого себя». Аутофагия — это вид клеточной очистки, регулируемый, упорядоченный процесс разрушения и переработки клеточных компонентов, когда на них начинает тратиться слишком много энергии. После того, как больные или разрушенные части клеток вычищены, тело может начать процесс обновления. Взамен разрушенных тканей и клеток создаются новые, таким образом тело обновляется. Но это работает только тогда, когда старые части разрушены. Наш организм постоянно обновляется. Мы часто обращаем внимание только на рост новых клеток, забывая о том, что первым шагом должно быть разрушение старой, изношенной клеточной машинерии. Но апоптоз и аутофагия необходимы, чтобы тело правильно работало. Если эти процессы нарушены, развиваются такие болезни, как рак и накопление старых клеточных компонентов, может быть ответственно за многие эффекты старения. Эти нежелательные клеточные компоненты накапливаются со временем, если процесс аутофагии не активирован. Высокий уровень глюкозы, инсулина и белка выключают аутофагию, и их для этого требуется немного аутофаги может остановить всего 3 грамма аминокислоты лейцина. Вот как это работает. Мишень рапомицина млекопитающих, МТОР, важный сенсор доступности питательных веществ. Когда мы едим углеводы или белки, выделяется инсулин, и повышенный уровень инсулина или даже просто аминокислоты из усвоенного и расщепленного белка активируют МТОР. Тело чувствует, что появилась еда, и решает, что, поскольку энергии для работы достаточно, то незачем уничтожать старые субклеточные механизмы. В итоге это приводит к подавлению аутофагии. Другими словами, постоянный прием пищи, например, частые перекусы, подавляет аутофагию. И напротив, когда МТОР в спящем состоянии, когда он не активирован ростом уровня инсулина или аминокислотами, Из принятой пищи аутофагия запускается. Когда тело чувствует временное отсутствие питательных веществ, оно должно определить, какие части клеток сохранить в первую очередь. Самые старые и изношенные части клетки отсеиваются и расщепляются на аминокислоты, которые доставляются в печень, где перерабатываются в глюкозу во время глюконеогенеза. Также из них могут быть построены новые белки. Важно отметить, что покой МТОР связан только с кратковременной доступностью питательных веществ, и на него не воздействует запасенная энергия в виде в печени или жировых отложений. Запасы энергии организма для МТОР и для аутофагии не актуальны. Вот почему самый сильный стимул для аутофагии из всех ныне известных – это голодание. И вот почему голодание, в отличие от диет, стимулирует аутофагию – Простого ограничения калорий или соблюдения диеты недостаточно. Постоянное потребление пищи с утра до ночи мешает активации очищающей аутофагии. Просто подумайте, голодание очищает организм от нездоровых или ненужных клеточных осколков. Вот почему длинные посты часто называют очищением или детоксикацией. В то же время голодание стимулирует выработку гормона роста, который сигнализирует телу, что нужно произвести немного новых блестящих частей клеток, полностью обновив организм. Голодание, поскольку оно запускает расщепление старых частей клеток и создание новых, можно считать одним из самых модных антивозрастных методов, какие только существуют. Аутофаги играет важную роль в профилактике болезни Альцгеймера. Болезнь Альцгеймера характеризуется ненормальным накоплением белков бета-амилоидов, а бета в мозге. Считается, что это скопление постепенно разрушает синаптические связи в отделах памяти и мышления. Обычно скопления а-бета-белков удаляются с помощью аутофагии. Клетки мозга активируют аутофагосомы — внутренние мусоровозы клеток, которые поглощают а белки предназначенные для удаления, и выводят их. После этого они попадают в кровь и перерабатываются в другие белки или превращаются в глюкозу в зависимости от нужд тела. Но при болезни Альцгеймера аутофаги не происходит, и а белок остается внутри клеток мозга и постепенно накапливается — что приводит к появлению клинических симптомов болезни Альцгеймера. Рак – еще одно заболевание, которое может быть результатом нарушения аутофагии. Мы знаем, что МТОР играет заметную роль в биологии рака, и ингибиторы МТОР одобрены FDA – управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США для лечения различных видов рака. Роль голодания в подавлении МТОР и в стимулировании аутофагии предоставляет интересную возможность предотвратить развитие рака. Некоторые ведущие ученые, например, доктор Томас сейфрит преподаватель биологии в колледже Бостона, предложил для этих целей ежегодное семидневное водное голодание.